КОМАР НАМУС И СЛОН Давным-давно жил-был комар по имени Намус, который за свой тонкий ум был прозван проницательным Намусом. Однажды, поразмыслив над своей жизнью и руководствуясь весьма благовидными и вескими причинами, Намус решил поменять свое жилище. Своим новым обиталищем он избрал ухо одного слона, ибо такого рода дом – казался ему самым подходящим и удобным. Итак, так оставалось только осуществить задуманное, так что вскоре намус обосновался в просторном и очень уютном ухе. Спустя какое-то время намус произвел несколько поколений комаров. В жизни его периоды напряженного труда чередовались с периодами отдыха и покоя. Радость сменялась печалью, поиски увенчивались достижениями. Словом, судьба его была судьбой всех комаров на свете. Ухо слона было его домом, и, как бывает в таких случаях, он чувствовал, что вся его жизнь, его история, само его существо неразрывно связано с этим местом. Это ощущение он постоянно поддерживал в себе, пока оно не стало частью его самого. Ухо было таким теплым, таким уютным, таким просторным здесь ему довелось так много всего пережить при переезде в этот дом намус естественно не обошелся без приличествующих случаев церемонии вежливости прежде чем въехать в новое жилище он изо всей мочи пропищал слону о своем решении о слон закричал он знай что никто иной как я комар намус по прозвищу Проницательный собираюсь поселиться здесь. И так как это твое ухо, то я, желая соблюсти обычай, сообщаю тебе о моем решении. Слон не возразил. Иномус вселился, ибо не подозревал о том, что слон попросту его не услышал. Если уж быть справедливым, он и не почувствовал вселение комара со всем его многочисленным семейством в свое ухо. Не будучи от природы неучтивым созданием, он просто даже и не знал о существовании какого-то там комара. Но вот прошло какое-то время, и Намус, побуждаемый вескими и неотлагательными причинами, решил снова поменять свое жилище. И как в начале, он решил, что сделать это он вправе только в соответствии с установленной и освященной веками традицией. Он стал заранее готовиться к тому, чтобы объяснить слону свое решение – покинуть его ухо. Итак, окончательно утвердившись в своем решении и хорошо отрепетировав прощальный монолог, он прокричал его слону в самое ухо, но не получил никакого ответа. Он крикнул еще раз, но слон по-прежнему хранил молчание. «Тогда на мус полной решимости заставить все-таки слона услышать его назойливые, но красноречивые слова, набрал полную грудь воздуха и в третий раз прокричал. «О, слон! Знай, что я, проницательный намус, намерен покинуть свой очаг и дом, оставить свою резиденцию в твоем ухе, в котором я так долго прожил. И для этого у меня есть вполне веские основания, и я хочу их тебе изложить». Наконец, слова комара достигли слуха слона, и он сумел их разобрать. Пока он их обдумывал, комар продолжал. «Что ты мне ответишь на это? Каково твое мнение об этом?» Слон медленно поднял свою огромную голову и протрубил. «Ступай с миром, ибо поистине твой уход имеет для меня такое же значение, какое имел твой приход». Эта сказка о проницательном намусе на первый взгляд может показаться язвительным намеком на предполагаемую бесполезность жизни. Такое понимание сказки, сказал бы Суфий, говорит о невосприимчивости читателя. Что по внутреннему смыслу должно быть подчеркнуто в этой истории, так это недостаток человеческих суждений об относительной значимости жизненных ценностей. Человек полагает вещи, в действительности имеющие большое значение, неважными, тогда как обыденные, по его мнению, существенны. Эта история приписывается шейху Маламати Мактулу. В 1575 году, обвиненный в христианстве, он был казнен.